Глава 17. Важные разговоры могут быть разными, но всё равно они ведутся на кухне. "Оль, что ты я выпить захотел?" усмехнулся Илья, когда они вернулись на кухню. "Церкадавая вина, а? Как-то всё желание пить коньяк у меня пропало." Ольга усмехнулась. "А у меня тут вот и сыр под вино имеется. А давай." Легко согласился Илья и открыл бутылку любимого красного вина Ольги. Разлил по бокалам и вдруг произнес. «Оль, хочу выпить за тебя. Ты у меня, наверное, одна такая, ты знаешь?» Я вот смотрел сегодня на Алену. Илья кивнул в сторону того стула, где только что сидела его бывшая жена. И думал, неужели я когда-то жил с этой женщиной? Не просто жил, любил ее, сына с ней родили. «Заметили уж замечательного сына», — вклинилась Ольга. Илья согласно кивнул и продолжил. Знаешь, а ведь она права. Я обещала её содержать. Только вот я ещё подумать не мог, что она с Демасом закрутит роман. Похоже, что то, что я видела у нас же в ванной комнате, это не первый раз у них было. Вот чё ей не хватало, а? Мозгов ей не хватало. Отрезала Ольга. Или погоди, Люш, ты до сих пор мучаешься тем, что она тебя изменила? Ты до сих пор любишь, что ли, её? Ой, ну это ты же умная у меня женщина. Ой, иногда как скажешь какую-нибудь глупость. Хоть стой, хоть падай, честное слово. Я же их как увидел там, сидящих на бортике ванной и целующихся, у меня как отрезало. Я смотрел на неё, сидящую верхом на Димасе уже со спущенным платьем до пояса. Так всё и понял сразу. Зайди я минут на 5 позже, я бы уже другую картину застал, понимаешь? Ладно я, если бы из детей кто-то зашёл. Там ведь не только Пашка был. Вот он-то как раз и не понял бы тогда еще ничего. И, Лёш, я Илья качнул головой и, не дав Ольге договорить, продолжил. Я сегодня, когда её увидел, сидящей на нашей кухне, пьющей мой любимый коньяк как третьесортное пойло одним глотком, сразу понял, что ей что-то надо от нас. Алёна всегда пила для храбрости. Нет, всё-таки я её никогда не понимал. Ведь она же сама к нам приехала. Приехала, чтобы о помощи нас попросить. А сама сидела тут, коньяк мой дорогой хлестала и завидовала нам. И выходит, что я же ещё и виноват в том, что она за границу едет, голыми своими телесами трясти. То, что она ничего не умеет, кроме как мужиков на деньги разводить, это точно не твоя проблема. Вы уже 3 года в разводе, и она не подросток, так что могла бы при желании научиться уже чему-нибудь. Специальность какую-нибудь освоить, вот хотя бы и мастер маникюра. Ольга усмехнулась, а потом, задумчиво посмотрев на мужа, уже совершенно другим тоном сказала: Хоть это и знаешь, а ведь она именно это и умеет лучше всего. Ты вот и то попёлся. Зная её столько лет, и то сидишь тут, голову пеплом посыпаешь и себя винишь в том, что она это из-за тебя. Ай, бедная она, несчастная. Вот это я понимаю, консомация высшего уровня. Что? Ты о чём сейчас? Илья смотрел на жену удивлённо. Илюша, Лена не голыми телами трясти едет. Впрочем, утверждать не берусь, что она не будет этого делать. Она едет зарабатывать на консумации. Сам знаешь, что это такое, как это работает? Или рассказать?» Веселилась уже вовсю Ольга, видя недоверчивое выражение на лице Ильи. «Значит, слушай сюда, мужчина». Ольга сделала глоток вина и продолжила. «Твоя Алена едет работать в профессиональной разводилой в ночные заведения. Это и называется консумация. Такие девушки работают в казино и стриптиз-барах, но стриптиз могут и не танцевать». Они подсаживаются к мужикам за столик, разводят их, скажем, на шампанское, которое случайно, Ольга сделала пальцами знак кавычки, оказывается самым дорогим в этом баре. Выслушивают мужика о его нелегкой судьбе или рассказывают ему о своей нелегкой судьбе, это уж все по-разному работают, но суть одна — раскрутить данного конкретного мужика на большее количество выпивки для себя. К слову, не обязательно алкогольной выпивки. Не поверишь, они могут просто сок пить под видом коктейлей. это главное количество заказанных именно для неё коктейлей. Ведь именно с этого они и имеют свой процент. Ты вот и попался. Три порции она у тебя выпила, а ты и не понял когда, или ж? Ольга рассмеялась. Илья выругался сквозь зуба, а Ольга продолжила. И в итоге она добилась того, чего и хотела. Мы сами озвучили ей это. Павлик будет жить у нас столько, сколько она будет ездить работать за границу. И главное все счастливы. «Мы, потому что не хотим, чтобы мальчишка мотался от нас к её матери обратно. Мы ведь хотим, чтобы Павлик жил в полной семье, а не с бабушкой, верно?» Ольга посмотрела на мужа, и Илья кивнул головой. «Алёна, потому что получила свободу передвижения на тот срок, на какой ей будет угодно. Ты ведь и сам понимаешь, что она не на полгода туда уедет. И её мать. Насколько я знаю, там бабушка тоже не очень жаждала жить с внуком. Вот же зараза!» Ругнулся опять Илья. «Илюш, это ж хорошо!» «Мальчик будет жить у нас всё время, а не наскоками!» Ольга подошла и прижалась к мужу всем телом. Илья усадил жену к себе на колени, прижал к себе и произнёс. «Олюшка, знаешь, я до жути боюсь, что тебя у меня уведут». «Илюш, ну я же не телёнок на привязи, чтобы меня можно было увезти». «Да и потом, зачем мне кто-то другой, когда у меня ты и есть?» Ольга чокнулась своим бокалом, а бокал мужа. «За нас, в общем». Они сделали поглотку вина. И у Ольги сработал телефон на входящее сообщение. Илья удивленно поднял брови. «Это кто?» «Да Геля же!» Рассмеялась Ольга. «Ревнивец ты мой! Давай лучше фотки смотреть!» Они пролистали фото, что им прислала Геля, посмеялись, глядя на них. Они пролистали фото, что прислала им Геля, посмеялись, глядя на них. Геля ловила очень удачные кадры. Потом Ольга, открыв фото, что делала она сама, замерла, рассматривая его. даже увеличила, вглядываясь. Фото, которое Ольга рассматривала так внимательно, было их общим фото. Открыла следующее, странно усмехнулась и наконец повернула к мужу телефон со словами: "Смотри. Задание называется найдите два отличия". Она несколько раз пролистала два одинаковых на первый взгляд фото, меняя одно на другое и обратно. И увидев, что муж уже вытянулся лицом, рассмеялась. "Нашёл, да?" "Да уж". рякнул Илья, задаченно. Тебе ведь тоже кажется, что вот эту первую фотку, где Макс смотрит на Гэлю, а не на свою жену, Марго лучше не видеть. Нет, Оль, не надо Марго это видеть. Она Макса на диван выгоняет спать только за то, что он из бара на 20 минут позже приходит, чем обещал. А уж за это вот, Илья кивнул на телефон жены. Боюсь даже думать, что будет. Что? На диван выгонять? Серьёзно? Ольга удивлённо смотрела на мужа. «Ага, прикинь!» — хохотнул Илья. «А сама, значит, чужим мужикам глазки строит. Ей, значит, можно, да?» «А она строит?» Настала очередь уже Илье удивляться. «О, можешь мне поверить!» — рассмеялась Ольга. «Я бы еще поняла, если бы Гелия этим занималась. Ей, как девушке одиноко, это простительно, и даже, я бы сказала, необходимо. Но вот Марго... Весь день ведь строила, и позы красивые кидала. На поблуку работала девушка, не хуже фотомодели. А, кстати, Геля у нас девушка одинокая, да? Ты уверена? Заинтересовался Илья. Да, подтвердила Ольга. А что? Странно? Красивая же. И не закомплексованная вроде. С чувством юмора тоже всё в порядке. Перечислял достоинства Гели Илья. Ну, тут я с тобой соглашусь. Странно, да. Ну, мало ли. Всякое бывает. Ну, вообще да, хорошая девушка. Она мне больше нравится, чем Марго. именно как человек. И, кстати, если тебя интересует моё мнение, то я считаю, что Геле Максу больше подходит. Звучит, конечно, ужасно, прости. И совсем не в моём стиле, но вот веришь, неприятно мне это Марго, но Ольга подняла указательный палец вверх. Я помню, что обещала тебе подружиться с ней. Опять же, как мастер маникюра, она выше всяких похвал. Их пора я с моими девчонками знакомить. «Может, я ошибаюсь, она нормальная компанейская девчонка?» «Ну, а то, что она хочет свой салон, а не ребенка, это уже совсем другая история, как говорится». «Что? Марго не хочет детей?» — удивился Илья. «Ты уверена?» «Да». «Вот Макс попал», — протянул Илья. «Он же грезит своими детьми». «И это заметно, я скажу тебе», — согласно кивнула Ольга. «Вон, мальчишки не слезали с него сегодня, а он и рад был». «Ну, дела...» — протянул Илья. и задумчиво отхлебнул вина. Ольга потянулась за сыром и положила кусочек в рот мужу. «Люш, ну так что, отпустишь меня завтра с моими девочками из Марго в караоке?» «Ох, лиса!» — рассмеялся Илья. «Да идите, конечно. А мы тогда Чур с Максом в бар». «Договорились». И Ольга встала с колен мужа и, улыбнувшись, проговорила. «Теперь бы еще с девчонками договориться». Илья только рассмеялся. И тоже потянулся за телефоном позвонить Максу.